тот самый, что доставил столько неприятностей Эдуарду Второму, несмотря на преклонный возраст и мучившую его проказу, внезапно, за 12 дней до Пасхи, заявил юному Эдуарду Третьему, что собирается напасть на его страну. Первой мыслью Роджера Мортимера было изменить место пребывания бывшего короля Эдуарда Второго. Этого требовала осторожность.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 ибо по-прежнему существовали налоги, и по-прежнему людей, не плативших их, бросали в тюрьмы. Сановники и лорды упрекали Мортимора в чрезмерной резкости, утиливающейся изо дня в день и в честолюбии, которого он теперь уже не скрывал. Он вновь завладел всем своим состоянием, которое было отобрано у него графом Арунделем, да и еще добавил к нему графство Гляморган и большую часть земель Хьюга-младшего. Три его зятя — У Мортимора было три замужних дочери, лорд Беркли, граф Чарлтон, граф Варвик, тоже расширяли свои земельные владения. Взяв на себя обязанность великого судьи Уэльса, некогда исполнявшего своего дядей лордом Чирком, и присоединив к своим также и его земли, Мортимор замышлял создать графство из Марки. Расположенное на западе королевства графство это на самом деле представляло бы огромное и почти независимое княжество. Кроме того, Мортимер уже успел поссориться с осадамом Орлетоном. Орлетон, посланный в Авиньон для того, чтобы ускорить получение разрешения на брак юного короля, и спросил у папы, пустовавшего в то время место епископа Устерского. Мортимер оскорбился тем, что он действовал без его согласия, и воспротивился планам Орлетона.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 Всего с одной короткой остановкой в аббатстве вблизи Глостера, король переступил порог замка Беркли и был передан под стражу одному из зятьев Мартимера. Английское войско, которое, как предполагалось вначале, должно было быть созвано на вознесение в нью собралось на Троицу в Йорке, Куда же перебрались и правители королевства?